Глава 18 Таверна «Ржавая кружка» Город шлиен Швейцарская конфедерация Йохан терпеть не мог этот проклятый бар «Ржавая кружка». Он не переваривал затхлый запах кислого пива и дешевого табака. Чувствовал отвращение к липким столам и мухам, ползающим по заляпанным окнам. Но больше всего он ненавидел двух ублюдков, которые заправляли этим гадюшником и, по совместительству, его жалкой жизнью. Дрожащий рукой Йохан поправил воротник своей единственной приличной, но уже порядком поношенной куртки, на грудном кармане, в которой лежал конверт. Последний конверт. И последняя надежда на то, что этот кошмар наконец-то закончится. Десять тысяч франков. Десять чертовых тысяч, которые он собирал полгода, работая на трех работах, питаясь одними макаронами и экономя на всем, даже на мыле. Отец Йохана, добрый, но чертовски невезучий мужик, связался с этими двумя, Ника и Рубином, три года назад. Взял в долг на развитие бизнеса. Бизнес, естественно, прогорел, а отец вскоре умер от сердечного приступа. Долг же, как снежный ком, покатился на Йохана и его младшую сестру Марион. Ника и Рубин оказались не просто ростовщиками, а настоящими отморозками. Угрозы, побои, обещание отправить Марион в один из веселых борделей Цюриха, если долг не будет погашен в срок. Йохану было всего 25, На последние два года он каждый божий день проживал как последний. «Сегодня все закончится», — твердил он себе, шагая по влажным от недавнего дождя улочкам Шлирина. «Марион будет в безопасности. Мы наконец-то сможем вздохнуть спокойно и жить, как нормальные люди». Йохан толкнул скрипучую дверь и вошел внутрь. В нос ударил запах дешевого пойла. За стойкой скучал бармен с лицом, заросшим густой щетиной. В углу дремала пара пинчук. Классика жанра. «Я к и Рубину!» — буркнул Йохан, стараясь не смотреть угрюмому бармену в глаза. Тот молча кивнул в сторону неприметной двери в конце зала. Йохан глубоко вздохнул, поправил пачку денег в кармане и шагнул в логово зверя. Задняя комната была еще хуже, чем сам бар. Тусклый свет, лампочки под потолком, обшарпанные стены, стол, покрытые липкими пятнами от пива и два стула. На одном из них, развалившись, как боров на пляже, сидел Ника. Рядом у стены застыл его верный пес Рубин. Шкафоподобная дизина с интеллектом табуретки и кулаками размером с голову Йохана. а Наш друг Йохан явился, не запалился!» Ника расплылся в довольной улыбке. Деньги принес! Или опять будешь вкулить, что жизнь дерьмо, а франки с неба не падают. Йохан молча положил конверт на стол. Сердце в груди стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. Здесь все. Это последний платеж. Я все выплатил. Ника, не торопясь, слиняя пальцы, пересчитал купюры. Мм, маловато будет, протянул он, откладывая деньги в сторону. «Как маловато!» — по спине Йохана пробежал холодный пот. «Это же вся сумма! До последнего рапина!» «Вся сумма, да не вся!» — Ника криво усмехнулся. «А проценты, голубчик? А штрафы за просрочку? Ты думал, все так просто? Нет, дружище, ты должен еще столько же. И сестричка твоя тоже хм, должна будет поработать. Йохан замер. Он ожидал подвоха, но не такого наглого. «Как должны? Я же все отдал! Мы договаривались!» «Договаривались!» Ника расхохотался так, что его жирная пузо затряслось. «Лох ты, Йохан! С такими, как ты, не договариваются! Таких, как ты, доят! Будешь и дальше пахать на нас, а сестренка твоя...» ну «Найдем ей работенку поинтереснее, чем посуду мыть!» Йохан почувствовал, как земля уходит из-под ног. Надежда, которая теплилась в его душе, погасла, оставив после себя лишь ледяную пустоту и злость. «Ублюдки!» — прожипел он сквозь зубы. «Что я сказал?» — Рубин угрожающе шагнул к нему, взмахнув битой. ну-ка, повтори!» «Вы ублюдки!» — уже громче повторил Йохан глядя ему прямо в глаза. Ника и Рубин переглянулись, а затем расхохотались. «Ой, смотри-ка, щенок зубки показал!» Ника поднялся из-за стола. Его жирное лицо расплылось в улыбке. «Ну что, Рубин, объясним этому герою, что бывает с теми, кто не платит по счетам. Давай сломаем ему ноги» а потом поставим у церкви, будет милость собирать. Тоже заработок. <с> Рубин ухмыльнулся и замахнулся битой. Йохан отшатнулся, схватил со стола пустую пивную бутылку, единственное, что попалось под руку. «Не подходи, убью!» — крикнул он, хотя голос его предательски дрожал. Рубин лишь усмехнулся и ударил Йохана битой. Удар пришелся по бедру. Боль пронзила ногу до такой степени, что, ехан взвыло, упал на пол, выронив бутылку. Но удар пришелся не только по ноге. Бита задела его карман, в котором лежал странный металлический брелок, который он нашел пару дней назад на улице. Какая-то непонятная штуковина, похожая на свернувшуюся многоножку. Он подобрал ее просто так, даже не думая, что она может пригодиться. Внезапно брелок в кармане завибрировал. Раздался тихий щелчок, затем еще один, и тут из кармана Йохана выскользнуло нечто металлическое. Брелок развернулся, выпрямился, и на глазах у охреневших бандитов и самого Йохана превратился в металлическую скалопендру размером с предплечья. Сотни таких ножек зашевелились. «Мать твою! Что это за хрень?» — заорал Ника, попятившись назад и опрокидывая стул. Рубин занес биту для удара но скалопендра, изогнувшись, тут же метнулась вперед. Это было похоже на бросок кобры. Металлические жвала щелкнули, впиваясь Рубину в горло. Тот захрипел, схватился за шею, из которой фонтаном брызнула кровь и рухнул на пол. Ника, визжая, как поросенок, попытался убежать, но скалопендра была быстрее. Она прыгнула ему на спину, вонзив свои острые когти в жирную плоть. Ника упал, забился в конвульсиях, а затем затих. Йохан стоял, оцепенев от ужаса, забыв даже о том, как дышать. Он смотрел, как металлическая тварь расправляется с его мучителями. Быстро, эффективно и абсолютно безжалостно. Когда все было кончено, Скалопендра повернулась к нему. Йохан зажмурился, ожидая неминуемой смерти. Но вместо боли он почувствовал легкое прикосновение к своей руке. Он осторожно открыл глаза. Скала Пендра ползла по его руке, словно изучая его. Сотни ее ножек щекотали кожу. Затем она остановилась, обвилась вокруг его запястья и сжалась, превращаясь в изящный металлический браслет. И тут в его голове раздался голос, негромкий, но четкий, как будто кто-то шептал ему прямо в ухо «Достоин». Ну вот, только я разгреб одну кучу дерьма, как тут же нарисовалась новая, еще ароматнее. Родители. Мои любимые папенька с маменькой. Но какого черта их сюда принесла? Скала, конечно, молодец, вытащил их из лап османов. Или кто там их пытал, я особо не вникал. Но, блин, дядя Кирь, ну зачем ты их притащил домой? Они же мне тут нафиг не сдались. Я посмотрел на своих предков которых гвардейцы под конвоем вели по коридору. Жалкое зрелище, скажу я вам. Аристарх, мой папаша, шел, пошатываясь, как будто только что вышел из месячного запоя. Лицо пуша, глаза красные, а костюмчик от кутюр, который он так любил, висел на нем, как на огородном пугале. Ангелина, матушка моя ненаглядная, тоже выглядела не лучше. Ее обычно идеальная прическа растрепалась, Макияж размазался, а дорогое платье было порвано в нескольких местах. Она шла, спотыкаясь, и что-то бормотало себе под нос про неблагодарного сына и ужасную судьбу. «Ну и семейка Адамс, блин!» – пробормотал я себе под нос, наблюдая за этим парадом уродов. Я задумался. Что делать с этими двумя? Вариантов было не так уж и много. Первый. Оставить как есть? Нереально. Они – ходячая бомба замедленного действия. Да и просто бесит. Второй. Убить? Шумно, грязно. Проблемы с Империей и моей репутацией. Третий. Отправить обратно в Империю? Рискованно. Они могут натворить лишнего. Да и кому они вообще там нужны? Четвертый. Спрятать куда-нибудь подальше? В шахту? В бункер? Не вариант. Рано или поздно эти тараканы вылезут наружу и начнут гадить. Пятый. Стереть память? Ну, я не спец по таким делам. Тут бы и пригодился орден иерофантов, но в этом мире я еще не встречал их представителей. Да и не факт, что сработает. Магия разума — штука хитрая и очень сложная. Шестой. Отправить куда-нибудь очень далеко, в другой мир, в другое измерение. Хм, а вот это уже интересно. И тут в кабинет вошла Настя. Она подошла ко мне и обняла за плечи. Тедур, я слышала, твои родители нашлись? Ага. Нашлись, чтобы. Может, ты все-таки поговоришь с ними? Настя посмотрела на меня своими огромными голубыми глазами. Все-таки родители. Ну не могут же они быть настолько плохими? Может, они просто ошиблись, оступились? «Насть, вот только не надо мне тут про родителей, ладно? Эти двое для меня чужие люди, они сами выбрали свой путь. Но они же, они аферисты, Настя. Жадные, лживые и беспринципные. Они готовы на все ради денег, и я не удивлюсь, если вся эта история с пленом – это их очередная проделка». Настя вздохнула, но спорить не стала. Она знала, что я прав. Стоило ей выйти за дверь, как в кабинет тут же вошел скала. «Теодор», — сказал он мрачно, я думал, что скажу такое, но твоих родителей нужно завалить. Проблемы от них будут в любом случае. Они уже, кажется, думают, как отжать у тебя все. Люди непробиваемые и тупые. Даже в таком состоянии от них одни проблемы». «Есть другой выход, дядя Кир. Я сотру их из этого мира. «Навсегда!» «Мне нужно подготовить два транспортировочных короба!» Скала удивленно приподнял бровь. «Зачем коробки? Неужели в Империю решил их отправить?» «Тео, давай не будем геморрой себе наживать. Лучше прикопаем их где-нибудь в лесу и вся недолга. Концы в воду, как говорится». «Не, дядя Кир, это не наш метод. Я сделаю по-другому». Я подождал, пока Скала выйдет из кабинета. Затем достал телефон и набрал номер, который узнал совсем недавно. Гудки. Долгие, протяжные гудки. Я уже начал сомневаться, что мне ответят, но тут раздался щелчок, и в трубке послышался голос, сухой и скрипучий. «Слаше!» «Я по поводу вашего недавнего запроса на поставку вооружения. В общем, я согласен. 120 комплектов оружия против теней, новейшая разработка». Есть столько же броней «Да, да, конечно. Мы готовы. Когда? Где?» На том конце провода явно оживились. «Завтра. Но мне требуется от вас услуга». «Какая?» «Два человека. Они должны стать вашими жителями. Навсегда. Без права возврата. Доставят завтра утром. Координаты скину позже». «Хм...» — на том конце задумались. «А кто эти люди?» «Так, пара аферистов». «Нужно сделать так, чтобы они навсегда исчезли из моей жизни». Голос расхохотался. Ха, Тедор, ты не перестаешь удивлять. На ну что ж, я согласен. Присылай своих аферистов Мы найдем им достойное применение». Я положил трубку и с облегчением выдохнул. «Ну вот, кажется, проблема решена». Родители отправятся в увлекательное путешествие в один конец. А я наконец-то смогу вздохнуть спокойно. И только я убрал телефон в карман, как в комнату снова вошла Настя. Она была бледная и еле держалась на ногах. Тетур, мне, мне что-то дурно, произнесла она и начала оседать на пол. Я подхватил ее на руки и уложил на диван. Настя, что с тобой? И тут я увидел это. Тонкая, едва заметная нить золотистой энергии тянулась от нее куда-то. Сквозь стены, сквозь землю. Я проследил за ней своим магическим зрением и охренел. Нить вела в горы, туда, где обитали духи гор. «Вы что, совсем охренели?» — заорал я, чувствуя, как во мне закипает злость. Я был готов разнести тут все к чертям собачьим. Эти духи гор, они что, решили поиграть со мной? Используют Настю без моего ведома? «Не навредим», — раздался в моей голове спокойный голос. Приди ее к нам. Так надо». «Так надо?» – заорал я вслух, отчего Боря, прибежавший на крике, подпрыгнул на месте. «Да я вас сам сейчас в пыли раскатаю вместе с вашими горами!» Я осекся. Кричать на духов было бесполезно. Они все равно не поймут. С ними можно говорить только на их языке. Языке силы. «Духи древние, мудрые и уважаемые существа». Но даже они не имеют права без спроса вмешиваться в чью-то жизнь. Я глубоко вздохнул. «Ладно, сначала нужно доставить Настю туда, выяснить, что им нужно. А потом уже будем решать, кто кому будет показывать Кузькину мать». Я бережно поднял Настю на руки. «Боря, заводи тачку». Мы выехали из усадьбы и помчались в сторону гор. Скоробей под управлением Бориса и Элементаля летел со скоростью ракеты. Золотая нить вела нас все выше и выше, к самой вершине горы, где, по моим ощущениям, находилось место силы. Когда мы приехали, я увидел нечто странное. На земле мерцал круг света, а вокруг него, под землей, толпились духи. Не только духи гор, но и духи земли, камня, кристаллов. Десятки. Сотни полупрозрачных сияющих силуэтов. Они гудели и перешептывались, создавая вокруг себя мощное энергетическое поле. Чего вы хотите? спросил я. Ее дар пробудился, прогудел один из духов. Ей нужна наша помощь. Положи ее на круг силы. Это наше решение. Я посмотрел на Настю, которая все еще была без сознания. Затем. На алтарь. Я догадывался, что они хотят сделать. Передать ей честь своей силы, мудрости и связи с землей. Это был древний ритуал, который мог превратить мага земли в нечто большее. Вот мудаки. А меня вы предупредить не хотели? Сами решили тут все устроить. Но выбора у меня не было. Я осторожно положил Настю в круг силы. «Молодец, человек». И тут я решил показать им, кто здесь главный. Моя аура вспыхнула с золотым светом, освещая всю долину. Я вытянул руку вперед, и она засветилась так ярко, что казалось сделана из чистого света. «Слушайте меня внимательно, древние вы наши!» проручал я, чувствуя, как земля под ногами начинает дрожать, подчиняясь моей воле. Половина горы, на которой мы стояли, перешла под мой контроль. Камни зашевелились, скалы затрещали. «Это моя женщина! Стоит мне сжать кулак, и вам всем настанет конец. Еще раз решите устроить мне такой сюрприз, и я выгоню вас отсюда нахрен. А если она пострадает? Ну, лучше вам постараться, чтобы этого не случилось, ясно?» Духи замерли, почувствовав мою силу. «Прости нас, архитектор», – прошилистели голоса. «Мы не хотели тебя гневить. Мы лишь хотели помочь». «Помочь?» – я рассмеялся. «Да вы чуть не убили ее!» «Ошибка, признаем. Больше не повторится». Я медленно опустил руку. Аура вокруг меня начала угасать. «Вот и славно! А теперь начинайте!» «Пещера горных духов». Насте снилось нечто странное. Будто она сначала была маленьким неприметным камушком, который пинали все, кому не лень. Потом вдруг раз... И она уже огромный булыжник, неподвижно лежащий на дне ущелья. А потом бац! И она уже сама гора, величественная и смотрящая на мир свысока. Но гора эта была одинокая и холодная. И только потом снова человек. Обычный такой человек, которому очень хочется укутаться в теплый плед и выпить горячего чая. А затем она очнулась. Не резко, а как-то плавно как будто вынырнув из густого киселя. Вокруг была пещера. Большая. Нет. Огромная. Своды терялись где-то в темноте, а стены переливались тусклым светом, как будто внутри камня зажгли миллионы крошечных светлячков. Странное место. Нереальное. И тут заговорили. Не просто заговорили, а загудели. Голоса были такие древние и мощные, Что у Настя аж зубы заныли. Исходили они, казалось, отовсюду, из стен, из потолка, из-под земли. Как будто сама планета решила с ней поболтать. Пробудилась, дитя земли! громыхнуло так, что Настя от неожиданности даже подпрыгнула на месте. слаба Да ней есть! добавил второй голос. Настя завертела головой, пытаясь понять, откуда доносятся эти голоса. Но вокруг никого не было. Только камни, да этот странный мерцающий свет. «Кто здесь?» — спросила она. Ее голос показался ей самой смешным и тоненьким на фоне этого громоподобного рева. «Испытание должна пройти силу доказать!» Голоса слились в один могучий хор. Перед ней из камня, лежащего на полу пещеры, начали формироваться фигуры. Медленно, неохотно, как будто им лень было вставать с утра пораньше. Но когда они окончательно оформились, Насте стала как-то не по себе. Шесть големов, огромных, метра под четыре ростом. Их глаза рубины, горящие красным пламенем, тупо уставились на нее, и в этом взгляде не было ничего, кроме явной решимости размазать ее по стенке. «Ты избранница архитектора, но достойна ли ты его? Докажи свою силу, Победи наших воинов. Шесть големов из нерушимого камня. Победишь, получишь награду, проиграешь, останешься здесь навечно. песчинкой вечности. Настя нервно сглотнула. Остаться здесь навсегда? Превратиться в сталактит или чего не легче, в плесень на стене? Нет уж, увольте. Она посмотрела на каменных исполинов, потом на свои руки. Ну да, она, конечно, чему-то научилась это Адора. Могла там камушки поднимать, стенки строить, но эти... Да они же ее одним ударом в лепешку превратят. «Послушайте, уважаемые...» Начала она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мне не нужна ваша награда. «Честное слово, меня там э, жених ждет. Волнуется, наверное. Он у меня парень серьезный, архитектор, между прочим. Если узнает, что вы меня тут держите, он вам такое устроит. Будете потом тысячу лет разгребать. Так что, может, отпустите по-хорошему, а?» Наступила тишина, а потом пещера содрогнулась от хохота. Такого мощного, что с потолка посыпались камни. «Ха-ха-ха-ха! Жених! Архитектор!» Слабая, ничтожная. Как ты можешь быть рядом с ним? Струсила. Архитектору нужна твердыня, не забочий песок. Ты лишь пыль под его ногами. Ты его тормозишь. Голоса гудели, давили, втаптывали ее в грязь. Настя сначала растерялась, потом обиделась, а потом... Потом ее просто взбесило. Да как они смеют? Ну вот реально. «Кто они такие, чтобы судить ее? Песок, пыль? Она?» «Да она ради Теодора горы свернёт». «Ну, пока не в прямом смысле, конечно, но обязательно свернет Когда-нибудь». Обида и злость захлестнули ее, затмевая страх. Она почувствовала, как внутри что-то вскипает, как горячая лава рвется наружу. «Да как вы смеете?» — закричала она. Ее голос неожиданно прозвучал так сильно, что пещеру затрясло. «Вы не посмеете встать у меня на пути?» «Вам не разлучить меня с любимым человеком! Я не слабая! Я его опора!» Она гневно посмотрела на големов. Просто посмотрела. Одним испепеляющим взглядом и... Грохот. Пыль. Крошка. Шесть нерушимых исполинов превратились в труху. Просто рассыпались мелкой пылью, которая тут же осела на пол пещеры. Настя сама обалдела от такого эффекта. Она даже не успела ничего сделать. Просто посмотрела. Голоса еще секунду назад издевательски хохотавшие, вдруг замолчали, а потом заговорили снова. Но теперь в них не было насмешки, только уважение. Сила в ней есть, Сила. Гнев источник великой мощи. Камень крепок, когда есть опора. Она достойна. Мы поможем тебе. Ты станешь сильнее. Напомни, в тебе теперь частица его. Он поделился с тобой. Помни о силе. Там, где не работает ничего, там работает твоя сила. Иди. А потом темнота. И резкий запах вой. Настячьнулась. Она лежала на мягкой траве, залитой солнечным светом. Вокруг горы, лес. «Голубое небо». И Теодор, склонившийся над ней с обеспокоенным лицом. «Тео!» Аля ага вскочила и бросилась к нему на шею, крепко обнимая. «Я так испугалась. Там были голоса. Големы...» «Тише, тише. Все хорошо». Он гладил ее по волосам, успокаивая. «Ты молодец. Справилась». Он немного странно на нее посмотрел, как будто оценивающую, с каким-то новым интересом. Дорогой! «Ты не рад меня видеть?» – спросила Настя, отстраняясь и заглядывая ему в глаза. Теодор улыбнулся, той самой улыбкой, от которой у Насти всегда мурашки бежали по коже. «Еще как рад! Но прежде чем я тебя обниму, видишь, вон тот холмик!» Он кивнул на небольшой холм, метрах в ста от них. «Попробуй уничтожить его». «Как?» – Настя непонимающе посмотрела на холм, потом на Теодора. «Да пофиг! Хоть чихни на него!» «Вели махни рукой, запиткой хорошей». Настя пожала плечами. «Ну, распросит, Она сосредоточилась, вспомнила то чувство ярости, которое испытала в пещере и просто махнула рукой в сторону холма. Легонько так, без особого напряга. Грохот. Холмик сдуло. Просто снесло подчистую, оставив после себя лишь дымящуюся воронку и облако пыли. Настя замерла с открытым ртом, глядя... То на воронку, то на свою руку. «Ой!» – прошептала она. «Это я сделала». Теодор довольно кивнул. «Ага, в тебе шесть горных стихий теперь живет. Поздравляю, ты стала значительно сильней». «Сильней?» Настя взвизгнула от восторга и, забыв обо всем на свете, с разбегу запрыгнула на Теодора. Тот явно не ожидал такого энтузиазма, потому что не удержался на ногах, и они вместе рухнули на траву. «Ой!» Настя виновата посмотрела на него снизу вверх. «Прости, я не рассчитала». Теодор, лежа на спине, рассмеялся. «Ты стала не только сильней, но и тяжелей. Говорю же, горных стихий. Настя, сними ауру, она тяжелая. Федеральный дворец, город Берн, Швейцарская конфедерация. Президент Тюркльмас задумчиво жевал кончик дорогой сигары, глядя на своих советников. «Итак, господа и фрау Дюбоа», — произнес он, стряхивая пепел в массивную хрустальную пепельницу. Но «У кого какие мысли?» «Может, стоит оставить Эльхтенштейн в покое?» — робко предложила министр культуры Дюбоа, отвечающая за здравый смысл в этом совете. «К тому же Теодор Вавилонский выполнил свою часть договоренности и помог нам отбиться от нашествия теней», — дополнил предложение один из советников. Но на лице президента появилась хитрая улыбка. «Господа, а что, если посмотреть на это с другой стороны?» Советники с любопытством уставились на него. «Вы же сами говорили. Тени, монстры, весь этот зоопарк из преисподней. А Вавилонский, судя по всему, единственный, кто знает, как с этим бороться. Помните репортажи этой Малиновской? Его гвардейцы и тенеборцы? У них же какое-то новое оружие появилось. Эффективное» которая этих тварей рубит в кафусту. И что вы предлагаете? Мы должны получить доступ к его технологиям. Глаза президента загорелись азартом. Представьте, оружие, способное уничтожать теней, броня, которую не берут ни пули, ни магия. Да мы же сможем не только себя защитить, но и... Он многозначительно потер пальцы. Заработать на этом целое состояние, закончил за него министр промышленности и торговли Веллер. «Рынок сбыта, вся Европа! Да что там Европа, весь мир? Это же буквально золотая жила!» «Именно!» — кивнул президент. «Так что забудьте о захвате земель. Зачем нам сраный клочок земли, когда есть другая, более значимая цель — технологий? Мы должны получить их любой ценой. Ради безопасности Швейцарии! Ради...» Он запнулся, подбирая пафосное слово. «Ради будущего всего человечества!» «Но как?» — спросила фрау Дюбуа. Павелонский же не станет делиться своими секретами. — А мы и не будем просить, — президент ударил кулаком по столу. — Мы возьмем. Мы захватим Лифтенштейн, но не ради земель, а ради технологий. Мы должны получить доступ к его лабораториям, его чертежам и его мозгам. — Но это же война, — воскликнула фрау Дебуа. — Это спецоперация по обеспечению безопасности, — отрезал президент. — Мы просто... «Позаимствуем у него кое-что для общего блага. А потом, когда у нас будет оружие против теней, мы сможем диктовать свои условия всему миру!» Советники переглянулись. Не всем, но абсолютному большинству план показался дерзким, рискованным, но чертовски привлекательным. Особенно та часть, где про деньги. «Итак, господа», — президент обвел взглядом своих советников, «голосуем». Кто за то, чтобы обеспечить безопасность швейцарской конфедерации, ну и заодно немного подзаработать?» Лес рук взметнулся вверх. Даже фрау Дюбуа, не в силах пойти наперекор большинству, подняла свою. «Единогласно!» — торжествующе провозгласил президент. «Готовьте план операции». Он довольно откинулся на спинку кресла и затянулся крепким дымом сигары. Будущее представлялось ему в самых радужных тонах. Главное, чтобы этот Вавилонский снова не выкинул какой-нибудь фокус со стенами.